Глава четвертая. Маленькая комната на чердаке: Увидев племенницу, мисс Поли не вскочила с кресла и не бросилась ей навстречу. И все-таки надо отдать ей должное: Стоило Нэнси и девочке показаться в дверях гостиной, как она милостиво подняла глаза от книги и даже протянула Полиане руку. Каждый палец, который сейчас выглядел так значительно, словно воплощал собой очень развитое чувство долга. Но как добралась Полиана, я больше мисс Поли ничего не успела сказать, ибо Полиана пули пронеслась через всю комнату и плюхнулась на ее жесткие и непривыкшие к такому обращению колени. «Ой, тети Поли, тётя Поли!» Прямо не знаю, до чего я рада, что вы разрешили мне приехать и жить у вас, и говорила она. Вы даже представить себе не можете, как это здорово. Ведь теперь у меня есть и вы и Нэнси, а после смерти папы у меня осталась только женская помощь. Вполне верю тебе, хотя и не имею чести знать эту женскую помощь, сухо заметила мисс Поли, пытаясь высвободиться из цепких объятий племянницы Нэнси, ты мне больше не нужна сейчас, продолжала она, смерив служанку ледяным взглядом. А тебя, Полиана, прошу вести себя как принято. Встань, пожалуйста. Я даже не успела тебя как следует разглядеть. Издав нервный смешок, Пуляна тут же вскочила на ноги. Ну-да-да, -да, вы же меня никогда не видели, тетя, заторторила она. Но во мне нет ничего особенного. Лицо у меня все в веснушках. Ой, ведь мне нужно объяснить вам еще про клетчатое платье и про черный верх. Я уже рассказала Нэнси, как папа сказал. «Да-да, дорогая», – перебила ее тетя Поли, – «для меня не имеет значения, что сказал твой отец. Полагаю, у тебя есть чемодан?» «Ну, конечно же, тетя Поли. У меня прекрасный чемодан. Мне подарила его женская помощь. Ну, правда, он почти пустой, а моих вещей там совсем мало. Понимаете, среди последних пожертвований почти не было одежды для девочек. Но в чемодане есть папины книги. Мисс Уайт решила, что я должна взять их с собой. Мой папа...» Пляна. снова перебила ее мисс Поли, – И голос ее прозвучал реще прежнего. Я думаю, что будет лучше, если ты сразу поймешь, Я не хочу, чтобы ты говорила при мне своем отце. Прошу тебя, впредь этого не делать. Девочка судорожно вздохнула. Но, тетя Поля, значит, вы хотите? Хотите? «Сейчас мы поднимемся в твою комнату, — воспользовалась паузами с Поли. Полагаю, твой чемодан уже там. Я еще перед отъездом велела Тимути, чтобы он сразу поднял твой багаж, если он вообще у тебя окажется. Иди за мной, Полиана!» Полиана послушно засеменила вслед за тетей. Она едва сдерживалась, чтобы не разрыдаться, и в глазах ее стояли слезы. Однако секунду спустя она уже вновь гордо подняла голову. «Все-таки я рада, что тетя запретила говорить о папе», — подумала она. «Наверное, мне самой будет легче, если я перестану о нем говорить». «Может быть, тетя потому и запретила мне?» Убедив себя таким образом, что тетя Поле печется только о ее благе, Пляна смахнула слезы и принялась с любопытством оглядываться вокруг. Они поднимались по лестнице на второй этаж. Тетя Поле шла впереди, и ее величественная поступь сопровождала шуршание шелковой юбки. Вдали за тетей Поле виднелась раскрытая дверь, И Поляна успела заметить светлые ковровые дорожки на полу и обитую атласом мебель. Ковер на ступеньках пружинил под ногами Полианы. Мягкостью и цветом он напоминал лесной мох. На стенах висели картины в массивных золоченых рамах, а ослепительный солнечный свет струился сквозь кружевные занавески. «Ой, тетя Поле, тетя Поле! восторженно прошептала девочка. «Какой же у вас удивительный дом! Наверное, вы очень рады, что вы такая богатая!» Полиана возмущенно воскликнула тетя, резко оборачиваясь к племяннице. «Ты просто ужасаешь меня! Как тебе такое только в голову пришло!» «Но что я такого сказала?» — спросила девочка, которой впрямь было невдомек, что оскорбительного нашла тетя в ее словах. «Разве вы не рады, тете Поле?» «Разумеется, нет, Полиана. Надеюсь, я никогда не впаду в грех гордыни до такой степени. Как я могу гордиться тем, что дал мне Бог? И запомни, моя дорогая...» «Самое последнее дело — гордиться богатством», — с постным видом заявила почтенная леди. Затем она отвернулась и продолжила путь. Они миновали их холл и подошли к двери, которая выходила на другую лестницу. Мисс Поли еще раз похвалила себя за разумное решение. Первоначально она определила племянницу на чердак из двух соображений. Ей хотелось по возможности отдалиться от общества ребенка и одновременно уберечь богатую обстановку — Уж она-то была наслышна, как плохо обращаются дети с хорошими вещами. Но после того, как Полиана проявила интерес к роскоши, мисс Полли решила, что она вправа вдвойне, и аскетическая обстановка скромного жилища на чердаке убережет девочку от пагубного тщеславия. Как ни старалась Полиана не отстать от тети, ее огромные голубые глаза все же успевали отметить множество восхитительных подробностей, и дом ей нравился все больше и больше.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 Они поднимались вдоль совершенно голых стен. Лестница вывела их на сумеречную площадку, по углам которой крыша смыкалась с полом. Там виднелись бесчисленные сундуки и коробки. Воздух тут стоял такой спёртый, что Полиана инстинктивно задрала голову повыше. Пройдя несколько шагов, тетя отворила еще одну дверь. «Вот твоя комната, Полиана», — сказала она. «И чемодан твой уже здесь. Ключ у тебя с собой?» Полиана, не сводясь с тети испуганных глаз, молча кивнула. Тетя нахмурилась. Когда я что-то спрашиваю, Полиана, я бы хотела, чтобы ты отвечал мне вслух, а не просто кивала головой. Хорошо, тетя Поле, ключи меня с собой. Вот теперь другое дело, моя дорогая. Я думаю, тут ты найдешь все, что тебе потребуется, добавила тетя с удовольствием окинув взглядом чистое полотенце на вешалке и полный кувшин на умывальнике. Я пришлю Нэнси. Она поможет тебе разобрать вещи. Ужин в шесть часов закончила мисс Поли и, выйдя из комнаты, спустилась вниз. Какое-то время Полиана стояла на месте и не сводила глаз с двери, за которой скрылась тетя Поли. Затем она кинула внимательным взглядом голые стены, пол и окна. Потом она увидела маленький чемодан, который совсем недавно стоял в ее комнате на Дальнем Западе. Она подошла к нему и, опустившись на колени, закрыла лицо руками. В этой позе застала ее Нэнси, которая пришла несколько минут спустя. «Ах ты, бедная моя овечка!» – запричитала она, опускаясь на колени возле девочки-чемодана. «Так я и думала, что она доведет тебя до слез». Пляна подняла на нее заплаканные глаза и покачала головой. «Нет, Нэнси, это все я сама». Я все-таки ужасно не и не хорошая, Полиана всхлипнула. «Я... Я просто никак не хочу поверить, что папа больше нужен Господу и ангелам, чем мне. Да совсем он и мне нужен, безапелляционно заявила Нэнси. Ой, Нэнси, нельзя так говорить, испуган воскликнула Полиана, услышав кощунственные речи служанки, она даже плакать перестала. Нэнси ответила ей смущенной улыбкой и силой потерла глаза. Да ладно тебе, примирительно проговорила она. Я ведь не имела в виду ничего плохого. Давай-ка сюда ключ от чемодана, и мы быстренько разберем вещи. Все еще продолжая всхлипывать, Пуана вытащила из сумки ключ. Да там и вещей почти нет, смущенно пробормотала она. Тем быстрее мы с этим управимся. Лицо Пулиана вдруг озарило улыбка. Ой, а я сразу и не подумала. Уже гораздо веселее сказала она: Верно, нам не придется долго возиться с разбором. «Значит, я могу радоваться, что у меня так мало вещей!» Услышав это, Нэнси просто остолбенела. Сначала она не знала, что ей сказать. Потом, едва ворочая языком, произнесла. «Ну, в общем-то, верно, права». Затем она решительно принялась распаковывать чемодан Полианы. Со свойственной ей ловкостью она быстро извлекла на поверхность книги штопанное белье и несколько убогих платьев.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 Полиана с тоской глядела на голую стену в том месте, где следовало бы висеть зеркалу. «Нет, я, конечно, даже рада, что тут нет зеркала». Спустя мгновение успокоилась она. «Теперь я не буду то и дело расстраиваться из-за своих веснушек». Нэнси издала какой-то странный звук, но стоило Полиане обернуться, как она снова уткнулась в чемодан. Полиана подошла к одному из окон и, поглядев на улицу, громко захлопала в ладоши. «Ой, Нэнси!» Я и не заметила сразу, какие же отсюда видны замечательные деревья и дома, и такой красивый шпиль церкви, и река блестит, как серебро Нэнси. Я и не думала, что из моей комнаты такой красивый вид. Я так рада, что тётя поселила меня здесь, теперь мне действительно не нужны никакие картины. И тут Нэнси вдруг разрыдалась. «Нэнси, Нэнси, что с вами бросилось утешать ее Полиана?» Внезапно ее словно осенило, и она испугно прошептала. «Наверное, это была ваша комната?» «Моя комната?» – ошеломленно переспросила Нэнси. «Если ты не ангел?» – превозмогая душившие ее слезы, добавила она. и «Если ты не спустилась к нам прямо с небес, и если некоторые излыдни не начнут есть землю, если...» «О, Боже, это она мне звонит!» Завершив свою проникновенную речь таким невразумительным образом, Нэнси выскочила за дверь и с грохотом понеслась вниз по лестнице. Оставшись одна, Поляна снова подошла к окну. Вдоволь налюбовавшись, она почувствовала, что просто умирает от духоты, и повернула в задвижку окна. К ее радости задвижка легко подалась. Она толкнула вверх раму и столь же легко подняла окно. Поляна высунула голову наружу и жадно вздохнула свежий воздух. Немедленно подбежала к другому окну и быстро проделала с ним ту же операцию.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 Поляна без труда прыгнула на ближайшую ветвь дерева. Потом с поистине обезьянным проворством, перебираясь с одной ветви на другую, Поляна спустилась на самый нижний сук. Но даже сейчас она была слишком высокой от земли, и несмотря на богатый опыт лазнения по самым разнообразным деревьям, не сразу решилась расстаться с веткой. Она долго примеривалась, затем уцепилась руками за сук и, повисев некоторое время, разжала пальцы. В воздух засвистел у нее в ушах, и Поляна опустилась на мягкую траву. Поднявшись на ноги, она с любопытством осмотрелась вокруг. Она стояла в саду, где работал садбенный старик. За цветником начиналось поле. Его перерезала тропинка, которая вела на самую вершину холма. А на вершине, возле огромной скалы, высилась одинокая ель. У Поляны дух захватил от восторга. Никогда в жизни она не видела такой красоты. Пыляна с удивительной ловкостью обогнула цветник, быстро пробежала поле и, лишь немного запыхавшись, устремилась вверх по тропинке. Правда, довольно скоро она поняла, что подняться будет не так-то легко. Когда она смотрела на вершину дома, ей казалось, что до нее рукой подать. Теперь она все шла и шла, а вершина словно не приближалась». И все-таки ей очень хотелось добраться до этой скалы, и она упорно продвигалась вперед. Тем временем часы в холле мисс Харрингтон пробили шесть. Когда звучал последний удар, Нэнси позвонила в колокольчик, возвещая ужин. Мисс Полли вышла в столовую, Поляны не было. Выждав три минуты, мисс Полли нахмурилась. Нетерпеливо топнув ногой, медленно поднялась со стула, дошла до лестницы в холле и стала слушать. Затем решительно повернулась и величественно вплыла обратно в столовую. «Нэнси», — твердо заявила она, как только девушка появилась в столовой, «Моя племянница опаздывает к ужину. Нет никакой нужды ее звать». Строго предостерегла она, заметив, что Нэнси дернулась было в сторону холла. «Я ее заблаговременно предупредила, во сколько надо садиться за стол. Теперь пусть расплачивается за свою невнимательность». Надеюсь, это научит ее пунктуальности. Когда она спустится, будь любезна, покорми ее на кухне молоком с хлебом, хорошо, мэм». К счастью, мисс Поли не видела лица Нэнси. При первой же возможности, которая представилась Нэнси после ужина, она прокралась по черной лестнице в комнату на чердаке. Да, да, конечно. Так я и буду кормить ее хлебом с молоком. Яростно бормотала она, отворяя дверь.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 Сочтя, что больше в комнате девочки спрятаться абсолютно негде, она выбежала из дома и со всех ног бросилась к старому Тому, который все еще работал в саду. «Мистер Том! Мистер Том!» – запыхавшись, выпалила она. «Этот чудесный ребенок исчез! Она, видимо, унеслась туда, откуда к нам пришла». Верно, она сейчас в раю, моя бедняжка, о, мистер Том. Это несчастная моя маленькая овечка. А она. О, она велела мне накормить ее на кухне хлебом с молоком! И это когда она уже вкушает с ангелами их пищу. О, бедненький мой ангелочек! Старик выпрямился. Исчезла? У ангелов? Удивленно переспросил он, упорно разглядывая красное зарево заката. Какое-то время он молча смотрел в одну точку. Затем с улыбкой перевел взгляд на Нэнси. «Да, милая моя, мне тоже сдается, что она решила забраться поближе к Богу», сказал он и показал скрещенным пальцем на вершину холма. взгляни туда». Нэнси взглянула. Поляна стояла на скале, и ее щуплая фигурка рельефно выделялась на фоне окрашенного закатом неба. Если она и решила таким образом попасть в рай, то сегодня это ей не пройдет. «Уж помяните мое слово, мистер Том, — сказала Нэнси. А если хозяйка меня спросит, скажите, что про тарелки я не забыла, а просто пришла охота проветрить голову, — добавила она и быстро пошла по тропинке через поле».